тридцать 36. О недокументированных возможностях. Я оглянулся. Ну да, предположение оправдалось. Кайл уже не валялся без сознания после знакомства с креслом, а стоял за спиной Аланы с мечом в руке, прижимая лезвие к ее горлу. Надо было добить его сразу, а не оставлять на потом. «Отпусти ее, и можешь валить на все четыре стороны», — предложил я. Кайл скривился и плюнул в мою сторону. Мы оба понимали, что я вру. Мирно разойтись мы уже точно не сможем. Ладно, другое предложение. Отпусти ее и умрешь быстро. За убийство двух рыцарей Круга вам всем положен смертный приговор, процедил Кайл. Будь ты хоть трижды, лорд, такое не останется безнаказанным. Кажется, я его слишком сильно по голове ударил. Парень совсем потерял ориентацию в пространстве. Не в том он положении, чтобы чем-то мне грозить. «Трех рыцарей», — поправил я. «Четвертым будешь?» «Ну, или пятым, если милиса уже добралась до последнего твоего подчиненного». Кайл ошалело заморгал. Точно сотрясение мозга. Жаль, что наличие мозга не гарантирует хоть капельки ума, как его не тряси. Пока он соображал, я решил потратить время с толком. «Алана!» — позвал я. Ты меня слышишь? Моргни два раза, если да. Алана, это я, Ник, твой муж. Все будет хорошо. Орков тут нет. Рыцари тебя тоже больше не тронут. Только я буду трогать, но тебе ведь это нравилось? Никакой реакции. Черт, как же вывести ее из шока? Если разведчица придет в себя и воспользуется навыками, то вполне может Кайло через плечо перебросить каким-нибудь приемчиком из джиу-джитсу. или какими там боевыми искусствами она владеет. А вот если будет стоять столбом, то у нас получается пресловутая мексиканская ничья». «Лейтенант Алана Вессон!» — рявкнул я, пробуя иной подход. «Смирно! Соберись!» На этот раз эльфийка моргнула. Но, возможно, это была просто рефлекторная реакция тела, поскольку выражение лица ничуть не изменилось. «Проклятие! Нам тут все же не помешал бы психотерапевт!» Я думал, она все же оклемалась, но вот как только кто-то попытался ее полапать, сразу случился рецидив. Психологические травмы так легко не проходят. Можно попробовать отдать ей приказ. Как рабыня, она вынуждена будет подчиниться. Но если действия будут чисто механическими, как у марионетки, ничего толкового не выйдет. Это только спровоцирует Кайла. Но и как ее растормошить? На слова не реагирует, подойти и прикоснуться я не могу. «Да и не факт, что от этого не стало бы хуже. Хотя, если впадет в истерику, вывести из нее будет проще, чем из ступора. Но мне так кажется, могу и ошибаться. Лучше бы, конечно, не рисковать и дать ей очухаться постепенно. Не думаю, что в этот раз с ней что-то сделали, но хватило и попытки. Так, какие у меня еще есть способы воздействия? Надо было лучше вникнуть в принципы работы рабской печати. Сейчас копаться в настройках некогда». И почему ее интерфейс не активирует выработку каких-нибудь гормонов? Или уже это сделал? В итоге и получился ступор? Один вариант воздействия все таки есть. Не знаю, будет ли от этого толк и не пойдет ли во вред, но все лучше перерезанного горла. Знаком возбуждения я до сих пор ни разу не пользовался, не было надобности. Девушкам дополнительная магическая стимуляция не требовалась. Но он ведь вызывает выброс каких-то там гормонов, тело разведчицы должно как-то на это отреагировать. Во всяком случае, из ступора она наверняка выйдет, а если нет, то тем более хуже не станет. Решив так, я активировал знак. Что, лейтенант? Пробормотал Кайл. Опомнился, долго думал, но мои слова слышал, он-то не в ступоре. Лейтенант второго эльфийского коннострелкового батальона огрызнулся я. Ты еще и с ней людьми снюхался, процедил Кайл. Я не удержался и закатил глаза. Но что он вообще несет? Он до кучи еще и долбанутый патриот человеческой расы, что ли? Будто раньше уши Алана не видел. Даже если бы выдуманный мной только что эльфийский батальон существовал, какая разница? Можно подумать, я тут разведку для эльфийской армии вторжения провожу. Ха, а ведь на самом деле провожу, только не для эльфов. Как и Алана. Но рассказывать Кайлу об этом вряд ли стоит. Да и долго придется объяснять, он и в нормальном состоянии умом не блещет, а уж ушибленный на голову и подавно. Посмотрев на Алану, я заметил, что ее взгляд перестал быть пустым и остекленевшим, а стал скорее томным. Дыхание участилось, а по губам скользнул язычок. Может, просто губы пересохли, но скорее знак работает. Впрочем, толку от этого я пока не наблюдаю. «Алана!» — снова позвал я. «Да заткнись ты, предатель!» — проревел Кайл. Он отодвинул лезвие клинка от горла эльфики и перехватил ее второй рукой за плечо, чтобы не вырвалась, Как будто она сейчас в состоянии это сделать. Ко всеобщему удивлению, в ответ на это девушка издала негромкий стон. «Кажется, знак работает даже чересчур эффективно. Ничего себе реакция на прикосновение к плечу. Может, я недооцениваю влияние и возможности печати?» «Алана, немедленно приди в себя и защищайся! Это приказ!» «Сможет ли рабская печать заставить выполнить такое распоряжение, как прийти в себя? Имея связь с интерфейсом и его функционалом, почему бы нет? Даже если я не знаю, как привести девушку в чувство, программе это вполне может быть известно. Но, кажется, я все-таки переоценил возможности магии и технологии». Выполнение приказа началось со второй половины, определенно более простой – «Сопротивление». Алана, можно сказать, не приходя в сознание, все с тем же отстраненно-томным видом, вдруг резко согнула ногу, засветив пяткой Кайлу прямо в пах. Я и сам инстинктивно скривился, представив его ощущения. Рыцарь же охнул и дернулся, но что именно он собирался делать, я так и не узнал. Алана перехватила его руку с мечом и вцепилась в предплечье ногтями и зубами. Кайл выругался и стиснул пальцы у нее на плече, пытаясь оторвать от себя эльфийку. «Ну и где приемчики из Краф Мага и прочего кунг-фу? Пинки в пах, кусание и царапания — это защита, что ли?» «Похоже, приказ подействовал на первичные инстинкты. Вот и пошли в ход исконно женские методы драки. Впрочем, этого хватило. Раз Алана удерживает его руку с мечом, то я вполне могу успеть прикончить Кайла. Я уже шагнул было вперед, но посмотрел на его лицо и остановился». Вмешательства не требовалось. Взгляд Кайла остекленел не хуже, чем у Эльфики. Боли от впившихся в руку зубов и ногтей он тоже будто не чувствовал больше. Я все же подошел, рожал его пальцы и вытащил из них рукоять меча. «И что случилось?» — риторически вопросил я. «Знаки светятся», — неожиданно подала голос Сарана, до того никак не вмешивавшийся. «На наручах». И действительно, серебристые знаки на наручах, принадлежащих прежде Ребекке, сияли. а еще были заляпаны кровью и сцарапин на руке Кайла. Но какое-то странное воздействие от знаков серебряных стражей. И что же они вообще сделали-то? «Алана, отпусти его», — попросил я, разжимая пальцы второй руки рыцаря на плече девушки. «Алана, перестань впиваться зубами и ногтями, отпусти и отойди, приказываю!» Приказ она немедленно исполнила. Я сперва помахал рукой перед лицом Кайла, не дождался никакой реакции и повернулся к эльфийке. Она смотрела на меня в ожидании новых распоряжений. Взгляд уже не стеклянный, но и от осознанного все еще далек. Воздействие знака я уже успел отключить, так что томная поволока тоже пропала. Я подошел, достал из кармана платок, вытер кровь на ее губах и поцеловал. Это лучший из известных мне способов вывести девушку из шока, хотя не очень подходящий с учетом причин этого шока. Алана не отстранилась, не шарахнулась, но и на поцелуй не ответила. «Орки!» Я сам чуть было не подпрыгнул от окрика Араны, и когда она успела незаметно и неслышно подкрасться от кандалов, Арчиха уже успела избавиться, отыскав ключ на теле какого-то из рыцарей. А вот Алана в буквальном смысле подпрыгнула и взвизгнула, однако не бросилась в панике в сторону и не забилась в угол, а приняла боевую стойку, оглядываясь по сторонам. «Эй, я же уже упоминал про орков, почему тогда подобной реакции не было?» Спокойно, все хорошо, тут только мы, заверил я, осторожно положив руку на плечо Эльфики. Она выдохнула и обмякла, опустив руки. Они с тобой ничего не сделали? спросил я, и тут же прикусил язык. Наверное, не стоило напоминать, как бы снова в ступор не впала. Но Алана покачала головой и ответила. Вот этот, она кивнула на Джереми, предложил поразвлечься, пока ждем. За грудь схватил, а я запаниковала, рванулась, платье порвала, и он отстал сразу. — Ну, больше он тебя не тронет, — похлопала ее по плечу Арана. — Хотя и тогда не тронул бы, это ж просто трёп был. — А тебе за что мордашку расквасили? — поинтересовался я. — За попытку обучить их солдатскому сленгу, — усмехнулась Арчиха. — Ясно. Обматерила их, значит. Я хотел спросить Алану, не знает ли она, что сделала с Кайлом, но Эльфика начала шмыгать носом, а через секунду и вовсе разревелась, уткнувшись Аране в грудь. Ну, видимо, шок прошел, начался отходняк. Конечно, ее психикой еще надо будет заняться. Хватит надеяться, что само пройдет. Правда, без понятия, что делать-то, но об этом подумаем потом. Кайл все так же стоял, только руки опустил. Значит, не паралич. Но на лице полная отрешенность, взгляд пустой, как у бездушных. Я задрал рукав его рубашки и взглянул на боевую печать. Только зеленой линии ни одной синей. «Алана, сними наручи», — слегка охрипшим голосом попросил я. «Только аккуратно, не трогай знаки и проверь свои печати». Эльфика продолжала всхлипывать, но послушалась. «Печати духа нет», — сообщила она, — «тех, которые от Брианы». Я оставил Кайла в покое, вернулся к ней и проверил другие печати. На арабской и боевых линии духа остались в порядке. А вот печать переноса души исчезла — Минус одна штука, как неудачно вышло. Я осторожно ногой отодвинул снятые наручи в сторонку. Похоже, в них обнаружились недокументированные возможности. Хотя я вообще не знал, что за знаки на них и как работают. Надо было спросить Ребеку, но она после переноса души в тело леди Калесант ни слова не сказала про возвращение ее вооружения. Впрочем, зачем сестре императора оружие бывшей телохранительницы? Это выглядело бы подозрительно». Кажется, мы не дождемся изменения политики императора в отношении нелюдей, заметил я. И вообще сделали большую глупость. «Я опоздала?» — поинтересовалась милиса заглядывая в дверь. «Что с Кайлом?» Она перешагнула через валяющийся на пороге труп. В одной руке девушка сжимала меч, в другой — отрубленную голову. «Видимо, это последний, четвертый колесник. Надо завязывать с этой модой на таскание с собой отрубленных голов. Подал дурной пример, называется. Вот зачем она приволокла кровавый трофей? Я бы и на слово поверил, что Колесник мёртв. Разве что его приятелей пугнуть, будь они ещё живы. Следом за милицией вошёл и Гомункул, то есть Тими. Что ж, кажется, у нас появилось тело для него. Кажется, эти наручи сожрали душу Кайла, сообщил я. Как прежде, душу сестры Императора. Ребекка нас одурачила. Ладно, в основном меня. Больше никогда в жизни не буду верить девушке, с которой не переспал. Это не всегда гарантирует их честность, пробормотал Тими. Я хмыкнул. «Как будто я не знаю, просто быть облапошенным после кувыркания в постели приятнее, чем без них. Хоть какая-то компенсация». На самом деле нет, но попытка пошутить, кажется, не удалась. «Тимми, как ты относишься к тому, чтобы превратиться в Кайла Винтерса и стать эмиссаром Ордена Круга в Милире? поинтересовался я. В общем-то вопрос был риторическим. Пусть попробует не согласиться. «Менять личность при переносе души в любом случае придется». А тут такой отличный вариант подвернулся. К тому же нам попросту некогда искать другое бездушное тело. Хотя без Кайла и рыцари можно не торопиться бежать из города, но как гильдия раздобудет транспорт, так и придется отъезжать. А с собой гомункула мне совсем не хочется. Это отличный вариант, поддержала меня милиса А что касается Ребеки и Императора, это ведь не наши проблемы. Кажется, мой эгоизм и пофигизм заразны. С одной стороны, она права, Что с того, что Ребекка обманывала, и это она все подстроила. Может, даже лорд Трентер ни в чем не виноват и не делал ничего плохого, но, выходит, она знала о печатях духа и о том, что Бриана передала их мне. Видимо, то, что она из рода рыцаря, пленившего когда-то богиню не совпадение. Вопрос в том, не захочется ли теперь новоиспеченной принцессе избавиться от лишних свидетелей и невольных участников ее заговора. Вполне возможный вариант. Ну и отмазывать эльфов перед императором она точно не станет. Иначе придется объяснять, что именно случилось с леди Калисанд и кто похитил ее душу. А зачем придумывать новую легенду, когда старая отлично работает? Так что репрессии в отношении нелюдей продолжатся. И вроде бы это тоже не моя проблема. Разве что капитан Ширам, но вроде аристократов-полуэльфов не притесняют, а угроза смещения ее с должности скорее работа лорда Фиореса. Но не могу же я прийти к императору и рассказать ему, как все было на самом деле. Себя я этим тоже круто подставлю. Еще не факт, что он казнит или арестует сестру, даже зная, что в ее теле другая личность. А вот меня, как соучастника подмены, наверняка. В общем, честность не лучшая политика. Но что-то делать надо. Я с неприязнью посмотрел на наручи. хотя сейчас они нас выручили и вообще сыграли на руку, но магия похищения душ все равно гадость. Поддавшись внезапному порыву, я ухватил наруч и стиснул в кулаке. Не знаю, чего хотел этим добиться, но результат превзошел все ожидания. Знаки на металле неожиданно почернели. От них во все стороны распространились черные полоски, а потом зачарованная сталь треснула и рассыпалась в мелкое крошево. Я немедленно повторил процесс со вторым наручем столь же успешно. «Как ты это сделал?» — поинтересовалась Арана. Я сдернул с руки перчатку и продемонстрировал ей черную печать на ладони подарочек от Абриниса, которому тоже инструкция не прилагалась, так что возможности мне неизвестны. Ну, одну вот только что выяснил. «И когда ты успел?» — удивилась Арчиха. «Сразу после того, как поймел капитаншу», — поведала ей милиса «Раз пять, насколько я знаю, нашего мужа». А до того леди Шурам притворялась и лень, так что число любовниц у Ника всё же не увеличилось. «Это был долгий день», — развел руками я. Ответом мне стало хмыканье на три голоса, даже Алана присоединилась. Так что можно считать, она оклемалась. До следующего срыва, который запросто может случиться просто от встречи с чистокровным орком. «Так, сплетни, ревность и семейные сцены потом», — махнул рукой я. А сейчас заканчиваем тут и валим из города. Едем к отрёкшимся. К этой Лори, многозначительно протянула милиса Да, к ней, спокойно подтвердил я. Возражений не последовало, похоже, эта ревность все же скорее наигранная. Но оно и к лучшему. все таки я не ошибся в выборе жен. По крайней мере, пока что мне так кажется. Потому что в отношении других женщин я что-то многовато ошибок наделал и не поводила меня за нас только ленивая. У этих троих тоже могут оказаться свои планы, особенно у Аланы. Но если включить паранойю, то можно сразу разводиться. Так что в данном случае лучше, если меня снова обманут, чем истрепать себе нервы за зря. Надеюсь, что хотя бы иногда я не ошибаюсь в женщинах. Время покажет.